Глава 25. Ребята разделились. Остановились ребята, лишь отбежав от проклятого дома на пару кварталов. Гена рассмотрел в неухоженном сквере пустующую скамейку под пожухой от жары березой и решительно пошел к ней. Пришла пора продумать дальнейшие действия и просто отдышаться. Лера, атакованная счастливыми псами, на лавочку претендовать не стала, уселась прямо в пыльную траву. Рядом вплотную улеглись собаки. Клоп, свирепо порыкивая, отвоевал право уложить тяжеленную голову хозяйки на колени и мгновенно затих. Ральф ограничился тем, что тщательно вылезал пыльную Леркину ногу. Разочарованный Гришка понял, что здесь местечко сейчас не выкроить, и сел на скамью. Жека оттеснил усталого Генку от Тани, втиснулся с немалым трудом между ними и потребовал. «Рассказывай». «Что?» — искренне удивилась она. «Как ты здесь очутилась? Тебя же отец даже из дома не выпускал». «Ну, не выпускал». Девочка смущенно посмотрела на них. «А я пошла». «Куда?» «За батоном решила сбегать. Магазин хлебный у нас прямо под носом, в соседнем доме». «И «Э, что? И... что-то я плоховато дальше помню. Вроде бы внизу кто-то ко мне бросился, а вот кто?» «Так», — протянул Гришка со знанием дела. «Оглушили или усыпили?» «Наверное», — пожала плечами Таня. «Очнулась я уже в той комнатке». «Тебя пытали?» — дрожащим голоском спросила Лера. «Да ты что, из-за письма?» Таня выразительно покрутила пальцем у виска и пояснила. «Мне просто сказали, что я поживу пока здесь, недельку, не больше, но ну, чтобы папа поторопился с поисками». Ребята переглянулись, но объяснять Тане ничего не стали. Почему-то они дружно, не сговариваясь, решили, так будет лучше. Гена задумчиво посмотрел на девочку и обернулся к Гришке. «Знаешь, и комнатушка для нее вполне прилично обставили. Диванчик там, стол, книги какие-то». «Она мне тысячу женских романов приволокла», — хмыкнула Таня, — «чтобы не скучала. Мне оттуда выходить не разрешали, а так все нормально было». «Ага», — пробормотал Гришка, — «ясно. Теперь бы понять, что дальше делать». Лера воскликнула. ее родителям сообщить нужно. Ну, что Таня на свободе». «Позвоним?» — спросил Жека. «Нет, звонить нельзя», — отрезал Гена. «Почему?» «Их телефоны могут прослушивать. Сейчас такие умельцы есть. Нечего раньше времени светиться». Так они, может, и до завтрашнего утра не спохватиться, что Таня сбежала. Ее только что покормили. «Но мои же, наверное, с ума сходят!» — воскликнула Таня. «Предупредим, само собой, только лично. Кто-нибудь из вас смотается и скажет...» «А почему не я?» «Тебе что, в подвал обратно хочется? Или еще куда?» «Нет». то-то. Тебе пока домой нельзя. Не зря твой отец отправить тебя хотел куда подальше. Лучше бы подсуетился и отправил». Генка озабоченно нахмурился. «А то теперь думай, где тебя спрятать». «Может, кому-нибудь из вас?» — робко предложила Таня. «Ты что? Помнишь, мы об ограблениях рассказывали? Так вот, нас уже всех пошерстили, до единого, и все наши адреса известны наперечёт, туда в первую очередь сунуться». «А куда тогда?» Жека мрачно посмотрел на одноклассников. «На даче? Так их тоже запросто вычислить можно, как мы, Кузнецовскую. Достаточно соседей расспросить». Генка неожиданно просиял и хлопнул оторопевшего Титова по плечу. «Молоток!» «Что?» — скривился Жека. «Это он хочет сказать?» — подала голос Лера. «Что нашу новую дачу никак не вычислить. О ней еще и не знает никто». «Точно. Так что перекантуешься, пока там. Спальни наверху уже в порядке». «Одна?» — испуганно посмотрела на него Таня. «Ну, об этом мы подумаем». Давно заснувший Клоп громко всхрапнул. Райф обеспокоенно приподнял правое ухо. Лера хихикнула. Генка неодобрительно посмотрел на сестру и прошипел. «Ну и вид у тебя». «Подумаешь!» — отмахнулась девочка, стряхивая с глаз кудрявую челку. «Дома переоденусь!» «Как же дома!» — проворчал Генка. «Тебе для начала придется к Ивановым заглянуть». «Мне?» «А кому?» «Если за домом наблюдает, твой визит самый безобидный. Особенно, если они уже пронюхали, что Таня сбежала. А так, подружка пришла, дел-то. Тем более, ты младше всех выглядишь. Тебе лет одиннадцать запросто дать можно». «Сколько?» — оскорбленно воскликнула Лера. «Э -э поспешно вмешался Гришка. На первый взгляд только из-за роста. А так, если присмотреться, сразу видно, что ты старше. А как же собачки? Растерянно протянула Лера уже не пытаясь спорить с братом. Разделим, решительно заявил Генка. Это как? Ральф с тобой пойдет. Он уже все серьезные дела на сегодня сделал. А Клоп с нами на дачу. Глаза Тани изумленно округлились. Жека, увидев такую реакцию на Генкины неосторожные слова, счел нужным объяснить. Понимаешь, кто-то из этих гавриков вчера, э, как бы тебе сказать, юбилейные десять рублей проглотил. Перебил Гришка. Из моей коллекции. Как это? Я монету вчера Генке притащил, похвастаться. И что? Лера насмешливо фыркнула и внесла свою долю. Понимаешь, он ту монету в воздух подбросил. Причем здесь собаки? Удивилась Таня. А они решили, он с ними играет? Точно. Генка приняла эстафетную палочку. Эти аглоеды бросились ее ловить. А дальше? «Столкнулись лбами, пасти захлопнули, монета исчезла. А вот кто ее сейчас переваривает? Поэтому мы за обоими псами следим», — обрадованно закончил историю Титов. «Должна же она выйти. Ральф уже реабилитирован, а вот Клоп...» И вся компания с искренним возмущением уставилась на безмятежно дремавшего, оклеветанного бультерьера. В принципе, он действительно кое-что задолжал. Правда, не мифическую юбилейную десятирублевку, но отдавать-то и не думал. Не переварил же он те брюлики в самом-то деле». Лера вздохнула. Стало ясно, она в дальнейших приключениях участвовать не будет. Лучше бы именно она поехала с Таней на дачу. Там так здорово, да и клопик... Лера жалостливо погладила своему любимцу плотненькое пусто, Буль заурчала от удовольствия. «Ну ладно», — прошептала она. «Я, значит, я. А что мне сказать? Ну, Таниным родителям». «То и скажешь», — хмуро пояснил Генка. «Мол, Тани уже на свободе, мы ее вычислили, вытащили и пока будем прятать на нашей даче». «Ничего сложного, так ведь?» «А если он с Таней переговорить захочет?» «Отец Станин. «Ну, чтобы убедиться, с ней все в порядке». Ребята озабоченно переглянулись. Женька осторожно спросил. «Тань, ты же без мобильного?» «Ага, сразу забрали». «А номера родительских наизусть тоже не помнишь». «Откуда? Ты разве помнишь телефоны своих?» Титов отрицательно покачал головой. «Вот и я нет Придется все всё-таки ехать», вздохнула Лера. «Если он захочет с Таней поговорить, позвонит с моего мобильного на папин. Так же можно?» «Молодец», — одобрил Генка. «Сейчас половина шестого. Тань, если поторопитесь, то наших родителей как раз на даче застанете. Они раньше восьми вечера оттуда не тронутся». Ребята кивнули, а Таня пробормотала. «А что мы им скажем насчет меня? Ведь как-то объяснить нужно мою ночевку. И учтите, я там одна ни за что не останусь». Лера сказала. «Скажите, что отпросились у родителей на пару дней к нам на дачу». Мол, мы с Геной пригласили. Каникулы-то кончаются, а тут такая возможность побыть на природе, не спросила Завьялова. А вы с Жекой к нам с ночевкой собирались или только до вечера? Вообще-то до вечера, сказал Титов. Но, думаю, если позвоню, то мне разрешат остаться. А тебе? Лера посмотрела на гришку. А я и звонить не собираюсь. Так останешься? Но ведь твои волноваться будут. Я вообще на вашу дачу не собираюсь. Ребята изумленно переглянулись. Неприятно удивленный Гена процедил сквозь зубы. Не понял. «Что тут понимать? Вы втроем на дачу поедете, а мы с Лерой в город. Нечего ей одной к Ивановым соваться, мало ли. Я для подстраховки буду. Могу даже в квартиру не заходить, на улице подожду. Зато, если что, я рядом». Генка перестал хмуриться. Жека заметил. «Ты прав. Об этом мы не подумали. Подстраховка нужна. Не хватало потом еще и Лерку разыскивать». «Решено», — поставил точку Генка. «Разделяемся. Мы втроем на дачу, они в Москву. Только, Лер, не тяни». Как приедешь к Ивановым и поговоришь, сразу же звякни мне, ну, чтобы мы знали, у тебя порядок. Обязательно, кивнул Гришка, жутко довольный, что сейчас останется с Лерой наедине.